Часть третья. Рейнское золотое. Глава первая. «Каждый из нас — сын своих дел. Но кто эти мы, частью которых я могла бы себя назвать? Их нет». Эта догадка была пугающе ясна и наглядна. Здесь, на берегу, пустынном настолько, что если бы волны хлеснули чуть сильнее и унесли Ксению в океан, Об этом никто никогда не узнал бы. Чтобы прогнать из головы эту догадку, она прибегла к тому, что всегда ей помогало, к рациональности, но особого рода, связанной с чувствами и основанной на них. Чувства будоражили память, вызывая на ее поверхность события в их точной последовательности, временной и географической. Что каждый из нас — сын своих дел, она услышала двенадцать лет назад. Двенадцать лет и два месяца назад шли с Сергеем Пальджа заиру. Ксения взглянула на возвышающуюся над верхним городом Казбу. Он заметил ее взгляд и сказал, что в этой крепости Сервантес семь лет провел в турецком плену и четыре раза безуспешно пытался отсюда бежать. И добавил, что каждый из нас — сын своих дел, и что, возможно, Сервантес понял это именно здесь, но, скорее всего, знал всегда изнутри себя». Ксения подумала тогда лишь о своей неспособности, ни на какие дела, которые стоили бы чьего-либо внимания, а об одиночестве своем не подумала совсем и не из-за многолюдий алжирской столицы, а потому, что Сергей шел рядом с нею, и одиночество для нее рядом с ним не существовало. Так же, как и многолюдие. И теперь, на дороге, идущей вдоль Амурского залива, Ее одиночество не с пустотой берега и океана было связано. Дождь прекратился, но ветер бросал Ксении в лицо брызги от холодных бушующих волн. Отойти от волн подальше было невозможно, потому что дорога шла между кромкой воды и сплошной стеной скал. По этой дороге она прошла уже километров пять. Скоро должны показаться на высоком скалистом берегу сторожевые вышки Владивостокской пересылки. Во всяком случае, Галина сказала, что лагерь находится в шести километрах от города, у мыса Калузина. Из города Ксения вышла затемно, а поскольку странная особенность организма позволяла ей точно чувствовать течение времени, то и пройденное расстояние было понятно тоже. Что она чувствует уже не только время, но и расстояние, Ксения поняла здесь, на Дальнем Востоке. Еще в дороге поняла когда две недели через бесконечные поля, леса и поросшую кривыми деревьями тундру ехала из Москвы в переполненном вагоне поезда, подолгу стоявшего на запасных путях, и в Николу-Уссурийске, где провела две недели, и в Комсомольске-на-Амуре, где села на речной катер, и особенно в Пиване, где сошла на сельскую пристань и сразу увидела окруженные колючей проволокой длинные бараки, и странные сооружения на берегу. Позже оказалось, что это камни-дробилки, испугающим безучастием над всем этим высящиеся сопки. Проклятую пивань Ксения вспоминала с содроганием. Это была сама безнадежность. Хотя два месяца, которые она провела в этом селе, были по местным меркам прямо-таки благодатны. Сентябрь на берегу Амура выдался таким теплым, какого никто здесь не припоминал, И когда Ксения первый раз шла через сопки к лагерю, впору было снять не только пальто, но и вязаную шерстяную кофту и платок. Она и сняла бы, если бы не бесчисленные летучие твари, которые облепляли открытые части тела. Это еще сказали, к осени гнус отчасти сменился комарами и мухами. А каково здесь пришлось Сергею летом, думать ей было невыносимо. Лишь в начале пути от пивани... Ксения полагала, что идет к лагерю. Когда же спустилась с первой сопки в долину и, поднявшись на вторую сопку сверху, взглянула на следующую долину, только тогда поняла, почему старуха, у которой она сняла угол в избе у пристани, говорила не в лагере, а в лагерях. Это была не особенность местной речи, а точное обозначение того, что протянулось до горизонта. Сколько здесь лагерей, понять было невозможно. Зона выглядела бесконечной. Карьер, лесоповал, камни-дробилки, которые Ксения уже распознавала среди других сооружений, тоннель в скале и бараки, занимали все пространство, сколько хватало взгляда. И на этом пространстве, как черные муравьи, копошились люди, как муравьи же одинаковые. Глядя с сопки на все это бесконечное, Ксения с ужасом поняла, что найти Сергея среди тысяч заключенных невозможно. Даже теперь у океана под пронизывающим морским ветром ее пробрала дрожь при этом воспоминании. Но она поспешила сказать себе, что ее положение теперь более обнадеживающее, и дрожь, вызванная страхом, прошла. Физическая же дрожь от ветра была ей безразлична. Что будет, если Галинины договоренности окажутся недействительными, Ксения старалась не думать. Галина была первым человеком, с которым она познакомилась во Владивостоке. Вернее, первые два человека лишь чудом Ксению не убили. Но поскольку они не представились, можно было не считать это знакомством. Выйдя на привокзальную площадь, Ксения мельком подумала, что вокзал во Владивостоке похож на Ярославский в Москве. Те же приметы нео-русского стиля. Но она так устала в дороге и так давно не ела, что архитектурные красоты — это было последнее, что могло ее заинтересовать. Она хотела лишь поскорее найти комнату, в которой есть кровать, или снять угол с кроватью, купить что-нибудь съедобное, съесть, сидя на этой кровати, сразу же на нее упасть и провалиться в сон. Но найти все это в незнакомом городе — не представлялось быстрым и легким делом. К тому же Владивосток был городом портовым, и связанная с этим опасность была ощутима. Когда, вырвавшись из Крыма на последнем военном корабле, Ксения с папой несколько лет жили потом в Тунисской Безерте, она научилась такую опасность распознавать. В порты выносят ежедневно сотни, тысячи людей, и многие из них в большом разладе с жизнью. Так папа ей объяснял, называя эту портовую опасность органичной. Но железнодорожный вокзал находился не в порту, а в центре Владивостока, поэтому мысль об опасности Ксения прогнала. Искать гостиницу было, разумеется, бессмысленно, в них размещали разве что командированных, да и то с разбором. А жена заключенного не должна была рассчитывать на гостиницу. Каждое ее напоминание о своем существовании вообще могло закончиться плохо. В Броуновском движении при вокзальной площади участвовало немало китайцев. Их вообще было много на Дальнем Востоке, и китайский оттенок жизни, хоть и едва уловимо, но ощущался даже в пейзаже. Еще в поезде, глядя в окно, Ксения вспоминала стихи Северянина о драконе, который из красной глины слеплен на фанзе, и о ярко-синих небесах, и о бархатных полях и резких горах. Вообще-то, его стихи казались ей манерными, но именно эти были в своей простоте чисты, как безмятежный вздох. Ксения не была уверена, что китайцы понимают какой-нибудь из известных ей языков, поэтому высмотрела в толпе на площади русского латошника Приземистый, лицо простое, взгляд равнодушный, возраст немолодой. Все это позволяло надеяться, что прицельного мужского интереса он к ней не испытает. Собственная невзрачность, усиленная дорожной усталостью, укрепляла эту надежду. «Комнату?» — с тем же, что и во взгляде равнодушием переспросил Латошник. «Надолго?» «Пока, на несколько дней. А дальше как сложится?» — ответила она. «Как сложится?» — хмыкнул он. «А постель тебе подай, а потом стирай за тобой». «Постель не обязательно», — поспешила уверить его Ксения. «Я могу и так». «Ладно». Он сложил лоток, на котором лежали пироги необычной формы. «Пошли, отведу». «Я и сама могу дойти», — сказала она. «Вы только скажите, куда». Но латошник молча пошел через площадь, ловко пробираясь в толпе, и Ксения сочла за благо пойти за ним. Владивосток отличался от городов, в которых она бывала, и от приморских, как Ялта, Безерта или Аль-Джозаир и от среднерусских, как Москва или Клин, и от французских и немецких. Он террасами спускался сверху с сопок, но, несмотря на столь очевидную планировку, оказался Ксении беспорядочным. Во всяком случае, она не могла понять, куда они с Латошником пришли, хотя путь был совсем недолгий, и, по ее впечатлению, они не удалились от центра города. Квартал выглядел как самые настоящие трущобы с узкими и грязными улицами, Здания, в основном из красного кирпича, казались разномастными из-за того, что были опоясаны открытыми подвесными галереями, точнее, не галереями, а длинными балконами. Балконы переходили друг в друга, потому что дома либо стояли вплотную, либо соединялись воздушными мостками. В каждой подворотне виднелись дворы, скорее всего, проходные. Ксения подумала, что все это лишь выглядит хаотичным, на самом же деле составляет какую-то сложную систему, в которой можно однажды нырнув, исчезнуть навеки. В один из таких дворов и свернул латошник. Ксения машинально последовала за ним, но как только оказалась в этом дворе, ей стало так не по себе, что она остановилась и оглянулась. К ужасу своему подворотни, в которую свернули с улицы и которая обратно на улицу, значит, должна была вывести, она не увидела. Как могло такое получиться? Буквально после нескольких шагов было непонятно. Может, это всего лишь эффект сгущающихся сумерек? «Дальше не пойду», — сказала Ксения. Ее вожатый обернулся, и она увидела, что равнодушное выражение сошло с его лица. «А дальше тебе и не надо», — ухмыльнулся он. «Кофр кидай» и иди куда себе хочешь куда дойдешь то что он назвал ее багаж именно кофром а не мешком как его обычно называли напугало ксению и не меньше чем его куда дойдешь кофр этот сергей купил в алжире перед их отплытием на пароме в марсель ковровая ткань с восточным орнаментом была натянута на металлический каркас и кофр поэтому был легкий вместительный и прочный Собирая Ксению в дорогу, дом наобшила кофр брезентом, сказав, что иначе ее из одного только любопытства ограбит. Вот и брезент. Не помог. «Не брошу», — глядя в плоское веснущатое лицо Латошника, ответила Ксения. «Не могу». Она действительно не могла отдать кофр. И не потому, что им дорожило. Хотя и дорожило тоже, как всем, что напоминало о Сергее. Но главная причина состояла в том, что в кофре лежал овечий тулуп, который домно чудом купила с рук в Москве. Вот-вот начнется зима, в демисезонном пальто ее здесь не пережить, а значит, потеря тулупа лишила бы Ксению возможности выходить на улицу, то есть сделала бы ее пребывание во Владивостоке бессмысленным. — А ты маги! — осклабился вожатый. — Поживей давай! — он протянул руку к кофру, Ксения отшатнулась и бросилась в ту сторону, где ей, казалось, должна была находиться подворотня, через которую они попали во двор. Может, она и не ошиблась в направлении, но добежать до подворотни не успела. Перед ней возник еще один человек, притом, в отличие от Латошника не приземистый, а высокий. Он материализовался ниоткуда, буквально шагнул из стены. Сумерки сгустились так, что черты его лица были уже неразличимы. Но ей не нужно было видеть его лицо. Она чувствовала исходящий от него дух. И это был дух не просто опасности, а бандитской жестокости. «Стой, молодка!» — спокойно сказал он. «Не бегай, а то бить тебя придется». Второй раз в жизни Ксения слышала эти слова и знала, что за ними последует. Только в отличие от прошлого раза, ни на чью помощь теперь не рассчитывала. Правда, и в тот первый раз она ни на чью помощь не рассчитывала тоже. Но тогда помощь пришла. А сейчас... Ксения рванулась в сторону, пытаясь обойти бандита. Но он сделал неуловимые полшага, и ее порыв привел лишь к тому, что она ударилась о его грудную клетку, как о стену, и как о стену же чуть лоб себе не расшибла. Он ударил ее сразу, как только она отшатнулась. Ударил, кажется, не по-настоящему, просто ткнул в лоб ладонью. Но Ксении и этого хватило. Она упала навзничь, и лишь кофр, оказавшийся у нее за спиной, помешал ей грянуться о землю затылком. Она молча извернулась и обхватила кофр обеими руками. Убежать не удастся, это понятно, но тулуп она не отдаст. Пусть убивают. Неизвестно, собирался бандит ее убивать или нет, но когда ударил ногой под ребра раз, потом другой, дух у нее зашелся от боли. Ксения вскрикнула, хотя надеялась удержать боль в себе — потому что выпускать ее в мрачное трущобное пространство было бессмысленно. Напрасно надеялась. Не удержала. Удары следовали один за другим, по плечам, по ногам, снова по ребрам. Руки ее сжимались сильнее, обнимая кофр. Пальцы крепче вцеплялись в брезент. «Сейчас в висок ударит, и все», — мелькнуло в сознании. В голове вспыхивали огненные импульсы, отдавались в ушах пронзительным звоном. «Ишь, как впилась!» Сквозь этот мучительный звон услышала Ксения. «Золото у тебя там или чего?» За этим вопросом последовал такой удар под ребра, что ответить она не смогла бы, даже если бы намеревалась. "Докончай «Да ты ее!» — послышался второй голос. «Гля руки у ей свело, не отымишь уже живой то По равнодушному тону Ксения поняла, что этот голос принадлежит латошнику. «Тоже значит бандиту. Может, все здесь бандиты?» «Ну какая теперь разница, все или только эти двое?» «Как горько умирать в одиночестве!» Это было последнее, что Ксения подумала, проваливаясь в предсмертную тьму. И в ту же минуту поняла, что тьма не принимает ее. Сквозь боль послышался женский голос, такой пронзительный, что мог бы, наверное, прорезать не сырой осенний воздух, а камень и сталь, «Ты шо ж циро кричала женщина. Несмотря на пронзительность, в ее крики совсем не было страха. «А чтоб твои очи поганые повылазили, а ну пошел, звистый гад! И ты геть давай! Зараз Линя с хлопцами позову, вон и ж вам!» «Почему Линя?» — недоумение качнулось у Ксении в голове, как вода в лохане. «Ведь Линь в Москве». Китайская прачечная размещалась в цокольном этаже дома, стоящего рядом с ее московским домом в Подсосинском переулке, и хитрый линь был богом и царем, вернее, императором этой прачечной. — Ты меня не стращай, не стращай, — ответил бандит. — Чего налетела, как клушка? От того, что он перестал бить Ксению, она смогла не только ясно расслышать его слова, но даже различить их тон хоть и не испуганный, но все же несколько опасливый. «А чтоб бошку твою бандюганскую расшибить!» — гаркнула женщина. «И без линии обойдусь, побачишь!» «Так это... сестра твоя, может, а? Галина?» Примирительным тоном поинтересовался Латошник и добавил, обращаясь к бандиту. «Она ж сестру ждала с Украины!» «Ну, так и сказала бы, что сестра...» Голос у него стал само добродушие, явно притворное. А то сразу бошку, веди домой, родню-то, Гала. Тебя забыл спросить, куда кого вести? Ходи себе! Послышались удаляющиеся шаги, потом наступила тишина. Правда, не полная. Теперь, когда ее не били, Ксения различила не звуки даже, а отзвуки жизни идущие в приземистых домах, которые окружали двор. Звуки эти были беспокойные, и жизнь, их порождающая, была, наверное, беспокойной тоже. «Встать-то можешь», — Галина присела рядом на корточке. «Давай помогу». «Спасибо», — пробормотала Ксения. «Я сейчас». Дыхание отдавалось болью в ребрах. Каждое произнесенное слово заставляло вздрагивать — А когда оперлась руками о землю, чтобы встать, боль пронзила все тело так, что она снова упала грудью на кофр. «Чего ты и правда в мешок свой вцепилась?» Галина подсунула руки Ксении под мышки и стала ее поднимать. «Они ж только с виду люди! А так хуже зверей! Убили бы!» «И пусть!» — пробормотала Ксения, с трудом вставая на ноги. «Пусть!» — Галина покачала головой. Жизнь отдать за тряпки, читься дилу. У меня тулуп там, в кофре Морщись от боли при каждом слове, ответила она. Зимой на улицу. Не выйти без него, и Сергея будет. Не найти. Хоть бандит бил ее не по голове, но голова гудела, кружилась, и слова выговаривались бессвязно. «Какого ты тут Сергея на улице собралась искать?» Засмеялась Галина. И сразу же догадалась, и спросила другим уже тоном: «Он зэк у тебя?» «Да». «На пересылке?» «Сказали, что там». «Кто сказал?» О том, что Артынова С.В. отправили этапом во Владивосток, Сказал ей дело производителя с конторы пиванской зоны. Контора стояла на центральной улице села, Ксения с низкорослым худым человечком зашли за угол, и когда она сунула ему еще одну купюру сверх тех, которые уже отдала за сведения о муже, он добавил, ухмыльнувшись, что во Владивостоке зэков набивают как сельдей в пароходные трюмы и везут на Колыму, на золотой прииск мальдяк а уж оттуда живыми не возвращаются. Так что зря она тащилась из Москвы в этакую даль и во Владивосток поедет тоже зря. Еще прежде надо было бы рассказать, как искала Сергея в Николо-Уссурийске, куда, согласно выданной ей в Москве справке, его отправили отбывать срок, в этой справке почему-то не названный, в гнилом Николо-Уссурийске, где люди, даже свободные, мрут, как мухи. Да и свободными их невозможно назвать. Как удалось ей, наконец, выяснить, что из Николы Уссурийской его зачем-то отправили в Пиванскую зону. Как не было билетов на поезд до Комсомольска, из которого в эту зону можно было добраться. Как повсюду вставала перед нею стена бесконечных «нет», и повсюду же эти «нет» падали друг за другом, словно костяшки домино. Однако «да», единственного «да», которое было ей необходимо, за ними упавшими все равно не обнаруживалось но рассказывать обо всем этом было бы слишком долго поэтому на галинин вопрос ксения ответила конторщик из прежней его зоны думаешь не обманул галина поднялась с земляков и рассказала не украду не бойся обманул или нет не знаю забывшись ксения вздохнула и вскрикнув от боли добавила Стараюсь понять». «Ты с поезда?» спросила Галина. «Да. Этот, что сюда меня привел, на вокзале сладка торгует. Обещал комнату найти». «Этот найдет, ага. Домовину он найдет. Да и на домовину посквапится». Галина понесла кофр к двери одноэтажного дома. «Ведь вы меня совсем не знаете». Сказал ей в спину Ксения. Неужели? Обернувшись, усмехнулась та. Да у тебя на лбу написано, что блаженная. Звать как? Ксения. Костромина. Годов сколько? Двадцать девять. Пошли, Оксана, хоть лицо обмоешь, а то чьи в дурку сведут, чи в милицию.